«Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой». «Ах, мой, конечно!» Мышлоевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и посидевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять. Лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно кишат!»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 Смягчился и ожил помороженный поручик Мышлоевский.